Глава 10 Надка почти в припрыжку бежала по коридору в столовую. Сегодня на утреннем занятии Викс объявил, что наконец-то сегодня вечером привезут их оружие, заказанное почти полгода назад. Надка радовалась, как девочка, которой пообещали долгожданный подарок, и ее распирало нетерпение. Она вспомнила, как долго они с Анной Или делали сначала слепок с ее руки, чтобы сделать рукояти ее, ее личных стечкиных, ухватистыми и удобными. Как долго потом на макете грузиками балансировали оружие, как тщательно продумывали, какого цвета будет покрытие, где какие сделать выемки, как доработать органы управления, как облегчить пистолет, как похитрее перенести защелку магазина под палец, чтобы быстрее перезаряжать обоймы, как выбирали резину для покрытия рукоятей, Какие ребра нанести на них, чтобы даже мокрый пистолет не скользил в руке. И вот, наконец, сегодня ей вручат ее личное оружие, с которым она будет тренироваться и работать после выпуска. Заказали сразу шесть пар для Натки, чтобы надолго. Интересно, девчонки что заказали? Подумала Натка и вдруг остановилась напротив музея, не услышав, а почувствовав скорее какой-то посторонний звук. Звук доносился из музея. Какое-то жужжание, звонкое, тихое и печальное. Надка толкнула дверь в музей, осторожно заглянула. Перед черной дверью, на полу, на подложенном коврике на коленях стоял Волваныч и непонятной какой-то штукой водил по черному мрамору. Машинка в его руках издавала этот звенящий жужжащий звук, поднимая облачко пыли. «Валерий Иванович!» – тихо подала голос Натка. «А что это?» «Соловей!» – как-то тяжело вздохнув, сказал Волваныч. «Проходи, чего стоишь на пороге! Вот, видишь!» Он кивнул на черную глянцевую поверхность. На плите виднелась свежая гравировка, не закрашенная еще золотой краской. Два имени. И третье начатая. «Еще одна будет». Печально сказал Волван, кивая на бумажку с именами, лежащую рядом. Вся группа. Как? Надка распахнула глаза. Вот так, Надка. Вот так. Перед вами выпустились девочки. Полгода не поработали. Всех помню. Хорошие были. Надка вдруг отчетливо поняла, что для Валваныча это не просто имена, это его ученицы, вчерашние. Позавчерашние, Валерий Иванович. — Она сглотнула. — А вы всех, кто здесь, знали? — Нет, не всех, но многих. И помню всех. Валваныч закурил и как-то осунулся, постарев лет на двадцать. Молодые все, красивые. Девочки же совсем. Детей бы рожать, а они... Он судорожно затянулся и выпустил струю дыма к потолку. «Ты вот что, Наташка, ты пообещай мне, что не буду я твое имя писать здесь, а?» И прозрачные глаза Валваныча уставились на Натку. Натка растерялась. «Нет, Валерий Иванович, тихо опустив глаза, сказала она, «Не могу я такое обещать, у нас работа такая». «Не могу?» Волваныч вздохнул, затянулся еще. Мудрая ты, Наташка, не по годам, и честная. Правильно говоришь, не можешь ты такое обещать. Работа не та. Правильно все, правильно, хороший из тебя воин получился, Валькирия! И Волванович с прищуром улыбнулся. А вот соврать могла. Нет, Валерий Иванович, решительно сказала Натка, Не могла! И не буду! «Разве вам бы легче было?» «Ох и умная ты, соловей!» Восхищенно пропел Валваныч. «Ох и умная!» «Хитрая я!» Улыбнулась Надка, заканчивая этот леденящий разговор. «И стерва!» Валваныч захохотал в голос, едва не подавившись дымом. Замахал руками на Надку. «Иди давай, стерва! Работать мешаешь!» Надка вышла в коридор, прикрыла за собой дверь и прислонилась к стене. Она никогда еще не думала о том, что и она может быть на двери или кто-то из группы. От мыслей этих закружилась голова и стало тоскливо, засосала под ложечкой. Она еще раз подумала, имела ли ли право давать обещание Волванычу, подумала еще и решительно тряхнула головой. Не имела она такого права. А после обеда они вчетвером, обгоняя друг друга, бежали в кабинет Ли за новым оружием. Машка, как всегда, ворвалась первой с порога заорав. «Где мои?» Ли засмеялась в голос, прищурила свои и без того раскосые восточные глаза и толкнула к Машке коробки. «Вот твои!» – сказала она. Лики и Надки она вручила по две коробки. Лики поменьше, Надки побольше. А Светки вытащила из шкафа длинный и явно тяжелый деревянный ящик и алюминиевый защитного цвета кейс. Надка с нетерпением вскрыла коробку и восхищенно выдохнула. В обойме из белой пластмассы лежал самый красивый пистолет на свете APS-M, сделанный по спецзаказу, матово и шелковисто отливавший черным керамическим покрытием с обрезиненной рукоятью с выемками под пальцы. Вдоль ствола две проточенные канавки для облегчения и красоты. Надка вскрыла вторую коробку и извлекла на свет брата-близнеца первого стечкина. Она взяла их в руки, примерилась к рычажку предохранителя, к стопору обоймы, подняла стволами кверху. «Ну как вам, мои красавцы?» – спросила она девочек, но на нее никто не обратил внимания. Машка целилась в окно из двух черных револьверов. Один был огромным, угловатым, с длинным ребристым стволом. Второй небольшой, короткоствольный, немного смешной и необычный. Ствол был очень низко. А там, где у обычного револьвера располагается ствол, продолговатый вырез. Больше всего натку удивило, что на обоих револьверах была серебристая гравировка. Сложная вязь из листьев и цветочков вдоль стволов. «Ну, мурашки! Вот красавцы, так красавцы!» Машка жмурилась от удовольствия, любуясь на свои диковинные револьверы. «Что это?» – спросила Натка. «Что за монстры, большой и маленький?» «Это, моя дорогая!» – Машка почесала нос стволом огромного револьвера. «Венец оружейной мысли отечественных мастеров!» «Уникальнейшие! Эксклюзивнейшие!» «Вот уникальнейшие!» – выкрикнула Лика, и в ее ладонях появились какие-то совсем маленькие пистолеты белого матового цвета. Это самые крутые пистолеты в мире, восхищенно с придыханием изрекла она. Не имеют аналогов в мире. Бесшумные и бездымные и страшно мощные. С расстояния 25 метров пробивают бронежилет стальными пулями специальной конструкции. Эх вы, слабачки! Светка усмехнулась и, дождавшись, когда все повернут головы к ней, эффектно вытащила из длинной коробки жуткого вида огромное... Что это девчонки не сразу поняли? Нечто, похожее одновременно и на ружье, и на автомат со странными обводами, с ручкой, как у чемодана сверху, с непривычно торчащим из стального приклада магазином, с двумя стволами, одним толстым, другим тонким. «Знакомьтесь!» – громко и торжественно сказала Светка. стрелково гранатометный оружейный комплекс «Гроза». «Калибр 9 мм. Магазин на 30 и на 40 патронов. Компоновка булпап. Девчонки, выдохнув, глядели на страшное Светкино оружие. А та, наслаждаясь моментом, отщелкнула крышку кейса. «Прошу, дамы! Глушитель! Раз! Лазерный указатель! 2. Прицел ночного видения! 3. Удлиненный надульник с дополнительной рукоятью! 4. Оптический прицел!» 5! Есть это все у ваших мухобоек?» Светка изогнулась, поставила приклад диковинного своего оружия на бедро, откинула волосы назад киношным жестом и обвела всех торжествующим взглядом. «Вот так, девули мои! Я теперь не кувалда, я теперь девочка-танк!» «Светка!» Машка округлила глаза. «Нафига тебе эта гаубица? Ты что, третью мировую начать собралась?» «Ты посмотри сюда лучше!» И она подняла свои узорчатые револьверы. «Вот где огневая мощь!» «Револьвер-бульдог!» Она помахала маленьким пистолетом. «Самый точный в мире револьвер, благодаря низкому размещению ствола! А это...» Она приложила к щеке длинноствольной, прикрыла веки и промурлыкала. «Это МР-412! Выпускается маленькими сериями по спецзаказу!» «Машка!» Надка со стечкинами в руках подошла ближе. «А почему револьвер это? И что за хохлома?» «Ой, девки, темнота вы, сиволапые и необразованные, и эстетически возвышенное восприятие действительности в вас отсутствует напрочь!» Машка сокрушенно покачала головой, жестикулируя своими гламурными стволами. «Револьвер – это безгильзовая стрельба, девочка моя!» Машка легонько коснулась стволом носорога Наткиного носа. «И к тому же, чертовски красиво! Я как-то кино про ковбоев смотрела, там девочка с револьвером была». «Сексуально! Вот и теперь я...» «Машка, была бы ты мужиком, я бы сказала, что у тебя проблема с размерами!» – проворчала Лика, указывая на длинный ствол МР-412. «Серьезная проблема! Зато у тебя проблем с размерами нет!» Улыбнулась Натка. "Ну что, у тебя за малышки? И почему белые-то?" "Это вы малышки", Лика на раскрытых ладонях держала свои пистолетики. "А это легендарный ВУЛ, разработанный специально для шпионов. Только наши такой делают, в мире никто не может. Секретная разработка, бесшумный, бездымный и беспламенный. Пули стальные. Я же не могу на сбрую таскать и ножи, и зенитки, как у Машки. Вот и выбрала поменьше, а белые Лика явила миру свои ямочки на щеках. «Потому что я девочка и блондинка!» «А ты, кузнечик, почему Стечкин?» Светка наворачивала длинный глушитель на ствол своей грозы. «Машка вон как выпендрилась!» «Лика тоже!» «Про себя? Молчу!» «А ты как бегала с АПСами, так с ними и дальше бегать собралась!» «Во-первых, это не простые АПС!» Надка любовно провела по стволу пальцами. «Я тут кое-что переделала!» Рукоятки другие, под мои руки сделанные, вес поменьше, балансировка другая, предохранитель вот хитрый, антибликовое покрытие, еще глушители в комплекте, еще пламя-гасители. Да и привыкла я к ним, и сколько не пробовала всяких ваших навороченных пушек, все равно Стечкин, он мой уже. А Машка, она же любит повыпендриваться, вот и нарисовала себе листики, цветочки. Надка широко улыбнулась. «А почему не красные, Маш? Или золотые?» – толкнула Лика Машку в бок. «Дуры!» – вздохнула Машка так, будто имела дело с безнадежными совершенно тупицами. «Где же вы видели красные револьверы?» И она покрутила у виска стволом огромного МР-412. «Слушайте, вы как девочки, которые платьишками хвастаются!» – засмеялась Ли. «Обстреливать-то идем, обновки ваши!» Девчонки загалдели, быстро стали укладывать оружие в коробки. «Идем, Ли, идем!» Машка сгребла со стола коробки. «Девки, давайте замажем!» «Я тебе замажу!» Грозно нахмурила брови Светка. «Знаем мы, чем эти замазки твои заканчиваются! Так замажу, не отмазать потом будет!» «Обещала же!» «Свет, да пошутила я!» Машка сделала самые невинные глаза, на которые была способна. «И в мыслях не было, тетя Кувалда!» «Смотри у меня!» – Светка поднесла к носу Машке кулак, та осторожно его понюхала. «Маслом оружейным пахнет», – сказала Машка. «Люлями не пахнет?» – спросила Натка. Все засмеялись и дружно побежали в кир, пристреливать новое оружие. Маленькая Ли, с улыбкой глядя им вслед, подобрала с пола обрывки упаковок, прикурила свою неизменную сигаретку, выключила свет в кабинете и пошла следом за девчонками.